2. Ричард лежал на кровати и смотрел в окно. Ночью к нему пришел Артур и доложил о том, что Роза мертва. Он также добавил, что у нее не было обнаружено никаких следов насилия. «Скорее всего», — предположил он, — «смерть наступила по естественным причинам». Ему было жаль Розу в глубине души, но при этом он не чувствовал себя виноватым в ее смерти, Ведь он отпустил ее, простил. Не стал наказывать за попытку убийства. Внезапный стук в дверь отвлек его от анализа сложившейся ситуации. «Войдите», — ответил Ричард. Когда дверь открылась, он повернул голову и увидел перед собой Елену. Он приподнялся, что далось ему с трудом, не сводя глаз с женщины. На мгновение он подумал, что это сон. «Елена!» – прошептал он. «Здравствуй, любимый!» Она подошла и присела на край кровати. «Мне это не снится? Это действительно ты?» «Конечно!» – она взяла его руку в свою. «Чувствуешь тепло?» «Да, как и раньше. Сразу на душе стало лучше. Где же ты была все это время? Расскажи, как тебе удалось выжить». Елена поведала Ричарду, как ей помогла Диана. Разумеется, про внутренний голос она не сказала. Этого не знал никто, за исключением их обеих. «Мы обыскали весь город, а ты была так близко», — улыбнулся мужчина, выслушав ее. «Да, дорогой, я очень благодарна этой милой девочке, а еще своему отцу, который сделал эту тайную комнату в башне». Помнишь вашу первую встречу с Дианой? «Еще бы», — усмехнулась Елена. «Я была слишком жестокой и несправедливой по отношению к ней. Спустя время все изменилось, и я очень рада, что тогда не велела казнить ее». «Верно», — согласился Ричард. «Сейчас, скорее всего, было бы все по-другому. Я очень рад, что ты вернулась. Я тоже. Теперь все хорошо будет». Ричард улыбнулся. Он не стал ничего говорить про Розу. Вероятнее всего, Елена знает обо всем. О том, что она покушалась на него, и, скорее всего, про ее смерть. Вести очень быстро разлетаются по замку. Но про причастность Елены к случившемуся он не знал, но и в то же время и не отрицал. «Я люблю тебя», — сказал Ричард, поцеловав ее руку. «И я тебя». Через несколько дней Ричард стал чувствовать себя значительно лучше и с позволения врача покинул госпиталь. По вечерам иногда беспокоили боли в груди, но он не обращал внимания на это. Сейчас рядом с ним была его любимая женщина, которая могла излечить любые его раны, как душевные, так и физические. Первую ночь после госпиталя они провели вместе. Елена проснулась утром. Ее разбудили солнечные теплые лучи, проникавшие в окно. Открыв глаза, она не увидела рядом Ричарда. По всей видимости, с раннего утра у него возникли дела, и ему нужно было уйти. Проведя немного времени в постели, она встала и оделась. В кабинете она не обнаружила Ричарда и в течение получаса искала его по замку. Возвращаясь к себе, в коридоре она встретила Артура. «Артур? Доброе утро, госпожа. Ты не знаешь, где Ричард?» «Он уехал. Пришли новости насчет Кристины». «Что с ней случилось?» — спросила аккуратно Елена, чтобы не вызвать лишних подозрений. Ее бессознание обнаружили в коридоре замка. Говорят, на ней живого места не было. Кто-то очень сильно и жестоко расправился с ней. «Какой кошмар!» Ричард сразу же отправился к ней, как только узнал об этом. «Хорошо», — ответила Елена и после разговора вышла на улицу. Она подозревала, что Кристина все расскажет отцу, если, конечно, вспомнит что-то. У нее было много травм, в том числе головы. В конце концов, нужно быть готовой даже к самым неприятным последствиям.